"Но, продолжал детектив Жоль Лафорг, никогда не складывает оружие заранее. Вы, вероятно, заметили, что на дверях моего кабинета написано "Рейси Глаз". И это полностью соответствует действительности". Сказано это было таким самонадеянным тоном, что Андре стало совсем невмоготу, и он, злясь на самого себя, спросил робким, почти умоляющим голосом: "Что же можно предпринять, господин Лафорг?"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 «У вас свой кабинет или вы работаете в больнице?» «Работаю в биологическом центре». «Женаты?» «Нет». «Послушайте, какое это имеет значение? Я пришел, чтобы...» «Господин Климан!» «Прервал его Лафорк. Заполнение бланка предписано законом, поэтому прошу вас отнестись к этому с должным пониманием». «Где вы проживаете?» «Шато-Боригар, Сент-Жульен». «Чудесное местечко, Сент-Жульен. Прошлым летом я провел там пару недель отпуска». «Вот как».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 «Интересующая вас дама за это время вполне могла побывать у парикмахера. Какой-нибудь час, и от ее рыжих волос не осталось и следа. Теперь волосы у нее могут быть зеленого цвета, либо даже седые». «У Виены веснушки на лице и на плечах, она не поддельно рыжая». Лафор открыл блокнот и записал веснушки. настоящие рыжие не так ли? Вот именно. Вы в этом совершенно уверены, доктор?» Андрей негодующе фыркнул.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 «Они весьма существенны, друг мой. Прошу вас, расскажите с предельной точностью, как все произошло». «Ну, хорошо», — нехотя согласился андре «Я лежал на пляже, загорал. Время близилось к полотню. На пляже было много отдыхающих? Человек десять, пятнадцать, но они находились сравнительно далеко от меня. Вы ведь бывали в Сен-Жильене? Места там красивые, но гостиниц и пансионатов маловато».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 Андре полез в карман за сигаретами, Лафорг протянул ему свою пачку. «Вы хотите сказать сразу же?» «Да ничего особенного, едва Виэна заметила, что я открыл глаза и в некотором смущении взглянул на нее, как она отошла, но недалеко, и присела на скалу метрах в десяти от меня. Стандартная тактика, ручаюсь, что она не удостоила вас больше ни единым взглядом». Напротив, она поминутно оборачивалась и смотрела на меня.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 И там мы любили друг друга. Но если вы думаете, что я намерен посвящать вас в подробности, вы жестоко ошибаетесь. Долго вы еще будете меня мучить?» Лафорк слегка поклонился и медоточивым голосом произнес. спокойней доктор, спокойнее. Судя по всему, девушка была чертовски хороша, и вы не на шутку влюбились. Это так же точно, как то, что меня зовут Джуль Лафорк».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 Помнишь, я даже не распаковал чемоданов, сразу же после обеда уехал. Но ты же познакомился с Виеной?» «Да, Андре, я ее видел и растерялся, не знаю, как тебе помочь. А что ты попался, я сразу понял. Очень красивая женщина. Ну а что с того? Конечно, нелегко подыскать ей достойную замену». Андре неожиданно ударил себя кулаком по лбу. «Я с ума сойду». Он встал и зашагал по комнате. «Если б я только мог о ней забыть, выбросить ее из головы!» «Послушай, терпеливо, как ребенку», — повторял Жан. «Тебе надо развеяться, поездить. При желании ты всегда можешь попросить дополнительный отпуск». «Бесполезно, Жан». Андре остановился и посмотрел другу в лицо. «Пожалуй, сейчас лучше всего вернуться в лабораторию. Только работа поможет мне заглушить боль». Жан скорчил гримасу и неодобрительно покачал лысой головой. «У тебя глаза воспалены? Ты, верно, совсем перестал спать?» «Да», — признался Андре, — «но это моя вина, я всеми силами стараюсь не заснуть. Ночью меня мучают кошмары». «Кошмары? Ну это уж через черт. Ты явно болен». «Послушай, Жан, ты ведь не знаешь, что произошло в последнюю ночь перед тем, как Виэна исчезла? Мне такое почудилось. До сих пор не могу прийти в себя. И чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что то был». «Ни сон, ни галлюцинация». Жан посмотрел на друга широко раскрытыми глазами. На его худом лице отразилась растерянность и сильнейшее изумление. «Только не волнуйся», — сказал он, стараясь не выказывать особого беспокойства. «Расскажи, что же случилось в ту ночь?» Андре налил себе вина. «Заснули мы по обыкновению поздно. Во всяком случае, я заснул. Но ночью разыгралась сильнейшая буря, и я проснулся».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 На восьмой день лафорк наконец прибыл в шато Барикар. Андре стоял у окна, когда в воротах появилась красная замызганная малолитражка. Машина пересекла двор и остановилась. Андре бросился навстречу подному усталому Лафоргу. «Зверски хочу пить», — сказал Лафорг, — «ну и жарище». Андре провел его в гостиную, лафорка сушил два стакана лимонада со льдом и лишь потом сказал. «Ну, теперь можно и поговорить». андрей не мог усидеть в кресле от нетерпения а детектив не спешил он оттер ладонью усы порылся в карманах вытащил пачку сигарет с наслаждением затянулся с этими рыжимими сущая беда негромко словно обращаясь к самому себе начал он что я вам говорил доктор климан во франции полно окрашенных девиц знаете сколько километров пришлось мне отмерить я трижды шел по ложному следу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 «Единственная моя любовь. Когда ты получишь это письмо, я буду далеко-далеко от тебя, за пределами доступного человеческому воображению барьера. Но не спрашивай где, не пытайся этого понять, тебе не удастся. Одно я обязан тебе объяснить, хотя сомневаюсь, чтобы ты мне поверил. Ты должен знать истинную причину моего бегства. Мне нелегко будет тебя убедить, но...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 Бедная женщина. Она пришла в надежде напиться, а источник иссяк. Многое может сделать волшебница, но и ее могуществу есть предел. Достаточно слепой случайности, и все ее волшебство будет сведено на нет. Андре провел дрожащей рукой по лбу, целая жизнь загублена ради краткого мига любви. Великая, но бесполезная жертва.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 принесённое впустую. Ни одной в мире женщине не мог он дать радости материнства